Глава двадцать первая. Подмена. Монотонное пение множества мужских голосов звучало словно сквозь вату, глухо и одновременно неприятно, до да дрожа в поджилках. Когда я, наконец, открыла глаза, то не поверила увиденному. Меня каким-то чудом переместило на каменный постамент, окруженный черной непроглядной пропастью. Глава закружилась от страха, и я непроизвольно шагнула назад. Правда, пяткой почувствовала край каменной плиты, на которой стояла, и страшно перепугалась. «Эй!» — вознегодовала я. «Это шутка, что ли? Прекращай ребячиться!» Поначалу подумала, что этот урод в отместку решил поиздеваться надо мной подобным образом. Но нет, если бы! «Наконец-то!» — вскричал кто-то из темноты, когда мужские глаза стихли. «Вот теперь я узнаю мою эстабану!» «Ой, нет, только не он!» Кажется, я узнала этот голос. Сощурилась, глядя в темноту, и ничего не увидела. «И как это понимать?» — продолжила я недовольствовать. поежилась под испытующим взглядом наверняка моего родителя, из-за которого кожа буквально начала зудеть, и тем не менее добавила к сказанному. «Верните меня назад, а? Ну, пожалуйста!» Показалось ли, но ну, кто-то из стоящих в темноте вначале хмыкнул, а после этого закашлялся. Резкая вспышка света под ногами чудом не ослепила. Перед глазами заплясали причудливые неизвестные знаки, как и в спальне Лепина. Оказалось, я все это время стояла на обычном цельном полу, а не на круглой плите, окруженной пропастью. Чудно? Не то слово. Неуверенно шагнула вперед и попробовала ближайший значок пальцами ног в чулках. Да, туфли мои наверняка так и остались валяться там, возле кресла душечки Лю. Точно ведь? Обычные каменные плиты, и совсем никакой пропасти рядом. «Папа?» Неуверенно позвала я. «Это все ты?» И снова из темноты послышался очередной хмык. Только теперь я, благодаря легкому, слабо желтому свечению, могла различить окружающие меня силуэты людей в шелковых, темных балахонах. «Да, это я, дочь. Зачем ты меня сюда при... эм... вызвал?» Я не с первого раза подобрала нужное слово. «У тебя что-то срочное? Мог бы и в гости к Люпину заглянуть?» И снова смешки. «Так, спасибо всем. Дальше я сам» прогудел отец, заставляя вздрогнуть еще сильнее. «Нет, нет, останьтесь, не уходите!» Попыталась я пескляво приказать. выходила так себе. То тут, то там, слышались легкие покашливания, и народ действительно стал расходиться в разные стороны, скрываясь в темноте углов огромного пустынного зала без окон. В чем, кстати, я не была уверена, потому что даже светящийся под моими ногами пол не позволял разглядеть хоть чье то лицо и уж тем более понять, где я сейчас нахожусь. Едва за последним уходящим силуэтом в балахоне скрипнула невидимая с моего места дверь, отец приблизился и встал рядом со мной. Его холодная рука легла на мой лоб, и я тотчас отшатнулась, помня о бифтыне и его телесных методах чтения мыслей. — Лихорадки нет, — констатировал неугомонный родитель. — Да, я здорова, — ответила ему и тут же прибавила. — Пока еще. В уме же договорила. Если вдруг кому-то не взбредет в голову меня покалечить. — Что ж... Отец Астабана недовольно засопел, скрестив руки на груди. «Тогда я хочу выслушать твое объяснение». «Чего?» — решила я прикинуться дурочкой. «Вот только получится ли?» «Где ты была?» «Я была кошкой», — выпалила правду, помня о рьяной любви к правде у этих треклятых магов, и перехватила инициативу. «Такой ответ устроит?» «Что ж, отец, видимо, остался доволен. Не понимаю я твои методы и цели. Неужели ты действительно решила выйти замуж за Лепина?» «Выходит, что так», — уклонилась я от ответа. «А Гоблина тебе зачем? И весь этот цирк с переодеванием? Или...» — отец хохотнул. «Ты решила влюбить в себя сына Ван Розов и подсунуть ему иллюзиониста, а сама сбежать, да? С тем своим студентиком-оборотнем вовсе?» «Уф», — мысленно вздохнула я. «Неужели эта Истебана такая стервозина, Решила обломать одного и сбежать с другим? Хотя, будь я и на ее месте, могла бы поступить так же или, может быть, даже хуже». — Нет, если подумать хорошенько, то я бы выбрала Лепина вместо этого лохматого студента. — Все не совсем так, папа, — начала была я свою дипломатическую речь, — и для притворения плана в жизни мне нужно обратно, понимаешь? — Нет, не понимаю, — проворчал магистр Криди. — Я давно тебя не видел. Если уж так нужно, то отправь к Ван Роузу-младшему этого, как его, брыга. Этот идиот все равно вас не различает. Пусть вот горе-работник и подменят тебя на вечер. А сегодня ты будешь дома со мной. Я хочу услышать во всех подробностях твой план, чтобы хоть чем-то помочь. Одна ты не справишься, я же вижу. М да засада. Подожди, подожди, Брыга меня подменит? переспросила я, не понимая, о чем это он. И кого он назвал идиотом. Да и вообще, что это за чувак, которого дочь магистра Криди решила подсунуть Люшечки. Ну да, это же твоя идея задействовать гоблина-иллюзиониста, недоумевал папенька, но затем он что-то смекнул и хмыкнул ты же не знаешь, где они сейчас, да? Я их поймал. Этот ушлый носатый хмырь представлялся тобой в офринском пабе и даже не заплатил за алкоголь. Помятуя о том, что ты у Люпина в академии, я сразу и смекнул, кто там бесчинствует. Вот, забрал Брыга и его компанию артистов к себе в орден. Допросить. Вдруг он расскажет что-то интересное. И... Уперла я руки в боки и стала слушать дальше. Судя по интонации, Криди был слегка смущен. А это значит, мне есть на что обидеться. Точнее, Эсти есть на что обидеться, а мне лишь сделать вид. Что, И? переспросил отец. Так вы его допросили? уточнила я, сверля взглядом лицо старика, скрытое за капюшоном. Да, папик -ка юлить не стал, признался честно. Они мне в три глотки пересказали всю байку, которую ты им скормила, про любовь неземную к студентику этому, а Вул Всеоборотню, из-за которого решилась на обман кто этот лохматый так реянок тебе рвался, когда ты стояла за спиной сыночка Монди и изображала испуг. Я поначалу взбесился, дочь. Прости, не понял твой замысел, но теперь я больше не буду на тебя кричать, обещаю. Ты только посвяти меня в остатке своего плана, и я... Нет, — послышалось глухое за нашими спинами. Больше вы мне знать и не требуется. Люпин? Здесь? А вы... Вы омерзительны, — вознегодовал вон Роуз-младший, заставляя меня искать его взглядом в темноте. — Леву, я... — Молчи, Эста, перебил меня отец. — Это наш разговор. Я должен был рано или поздно признаться в содеянном, но все зашло слишком далеко. — Что зашло слишком далеко? — Шантаж твоего отца, Лепин. Это все Раймонд. Он попросил взамен выигрыша сделать мою дочь твоей невестой. Криди громко вздохнул и переступил с ноги на ногу. А я понемногу пятилась и оглядывалась. Нет, я не пыталась сбежать. Я лишь искала в темноте силуэты жениха Эстабаны. Зачем, правда, непонятно, но факт остается фактом. Для меня он был важен, так как знал правду обо мне. Вот только что будет теперь, когда эти двое поговорят по душам, я не знала, и потому сильно перепугалась. Хотела перехватить Лью и попросить его уйти, пока они окончательно не рассорились. Но, увы, у меня ничего не получилось. Я его не видела. Совсем. Нечестно. Твой отец мухлевал. Продолжал тем временем оправдываться Криди. И все таки насчёт Эстебана я был серьезен, как никогда в жизни. Не думал, что я ей так противен. «Нет!» — выкрикнула я, забыв, в каком положении нахожусь. «Ты мне не противен!» «Эста!» — воскликнул отец. «Что ты опять говоришь? Неужели и Вулфси — это тоже пешка? Но ради чего? Я хочу уйти. Папа, я тебе все объясню позже!» И не выдержав, крикнула громко, как только могла. «Да где же ты, люпин?» Целую секунду или около того я слышала лишь эхо своего голоса в оглушительной тишине, прежде чем звуки изменились. Теперь я слышала лишь югу за окном и видела лунный свет, лившийся сквозь маленькое квадратное окошко, расположившееся прямо передо мной. Комната, в которой я очутилась в следующий момент, не была похожа ни на одну, виденную ранее. А еще, конечно, собачий холод сковал все мое тело, заставляя зябнуть в один миг. Деревянные доски пола были ледяными и заставляли прыгать на месте, чтобы хоть как-то согреться. «Да, прости, забыл», — услышала я из темного угла, в котором обнаружился виновник происходящего. Сняв с себя шерстяной плащ, он накинул его мне на плечи и подхватил на руки мою мерзнущую тушку. «Посиди пока здесь». Меня водрузили в не менее ледяное кресло, старое и слегка потёртое. «Мы на севере Кундуса. Это мой охотничий домик. Здесь я отдыхаю от городской суеты». Продолжала оправдываться душечка Лю. А я только сейчас смогла наконец увидеть его лицо. Невозмутимое, идеально красивое. В лунном свете его кожа и вовсе казалась серебристой, а длинные черные пряди волос, выбившиеся из хвоста, блестели и переливались голубыми бликами. «Поразительно!» — проронила я, завороженно следя за его с движениями. Точнее, за тем, как он своими руками вырошит поление в камине, не пользуясь кочергой. Еще некоторое время ему потребовалось, чтобы убедиться в идеальном расположении дров А уже затем раздался негромкий щелчок, и желтые цвета разгорающегося огонька зарели комнату. Воздух стал нагреваться, а легкий дымок — щекотать ноздри. «М-м-м?» вопросительно обернулся ко мне. «Все это поразительно», — оправдалась я. «Как вообще магистр кридис смог меня своровать у тебя из комнаты? И зачем ты явился? Но главное, что будет теперь?» «О, сразу столько вопросов!» — ректор нахмурился, невольно вызывая во мне улыбку. «Что ж, по поводу воровства. Я позволила этому произойти, отчетливо понимая, что так или иначе Летат попытается тебя забрать». Я невольно засмотрелась на белоснежную рубашку его костюма, сейчас испачканную на рукаве, о чем решила тактично промолчать, иначе этого частюля наверняка удар хватит. «Зачем?» — уточнила я, когда опомнилась. Перевела взгляд, вначале настоящий рядом деревянный прямоугольный стол, самый обычный, неаккуратно сбитый из досок и даже скатерть не накрытый а уже затем стала разглядывать и остальную комнату, больше похожую на какие-нибудь хоромы из глубинки. Вон вдалеке виднеется побеленная печка, вон перина на деревянной кровати. Кстати, одна, накрытая цветным покрывалом. А вон висящий на стене ковер. «Мы точно не в Россию попали, нет?» «Что? Зачем?» Лепин удивился. «Я же уже объяснил, что когда ты собралась покинуть спальню, я почувствовал внешнее вмешательство в защитный контур моей комнаты, Отследил источник и ослабил магию. Иными словами, позволил тебя забрать, а сам с небольшим запозданием отправился следом. «То есть ты использовал меня как приманку, чтобы выудить информацию из магистра Кризи, Я так понимаю?» «Нет, не совсем». И снова Лепин нахмурился. Я лишь хотел посмотреть, что он предпримет. «И решил рискнуть мной? Ведь я же не из Тебана, или ты забыл? Вот она, причина обидится». «Но почему же мне никак не удавалось как следует на него разозлиться, а?» «Я это прекрасно понимаю, потому и вмешался». Мой, оказывается, спаситель вздохнул, поднимаясь с корточек. «Комната сейчас прогреется, можешь ложиться спать, а я пойду поищу остатки припасов нам на ужин, если ты голодна». «Что?» — и снова я отличилась. «Ужин? Так мы здесь останемся?» «Мы?» «Да!» — выпалила я вначале, а уже после слегка смутилась. «То есть ты хочешь оставить меня здесь одну?» «А ты хочешь, чтобы я остался и провел с тобой ночь?» В его взгляде отразилось искреннее изумление, прежде чем я осознала, о чем собиралась попросить. Не поняла, как это случилось, но я вновь стала уменьшаться и менять форму. В общем, обратилась к кошкой, запутываясь в ворохе одежды. В очередной раз. «Эх, эста-эста», — укорил меня женишок. «Какая же ты хитрая! Как только разговор заходит в интересную сторону, ты или избегаешь. Или вон, в кошку превращаешься. А у меня здесь, между прочим, нет оборотного талька. Мяу? Непонятно, что ответила я. Просто порыв. Просто мяу. Ладно, я сейчас вернусь. Мне еще нужно поговорить со своим отцом. Пускай сам разбирается с магистром Криди и со всем, что он заварил. Свадьбы, скорее всего, не будет. Поэтому играть в любовные отношения смысла не вижу. Останется только решить вопрос с гоблинами и брошью. Да и вулси бы еще заставить держаться от тебя подальше. «Ты же не собираешься с ним сбегать?» Пока он это говорил, я отчаянно вылезала из вороха одежды и никак не могла справиться. «Мрмяу!» Недовольно мявкнула я, желая хотя бы увидеть лицо Лепина, прежде чем он уйдет и оставит меня здесь. Хозяин мой, кстати, зажалился. Подошел и помог мне, наконец, выбраться, подхватывая на руки. С улыбкой на губах он легонько погладил меня по голове и за ушком одним лишь указательным пальчиком. Его ласковый взгляд, которым он смотрел на меня сейчас, растрогал до глубины души, и я непроизвольно заурчала. Было так приятно и тепло у него на ручках. Но с легким вздохом он опустил меня обратно на кресло и отправился в темный угол, наверняка собираясь уходить. «Мяу!» — проскулила я жалобно. «Вообще хотела попросить не оставлять меня здесь». Лю, видимо, понял мой посыл, обернулся с легкой улыбкой на губах и прежде чем ступить в тени, и исчезнуть, проронил негромко. «Я вернусь». Все, на том и кончился наш разговор, а я укорила себя за трусость. И вообще, почему это я снова стала кошкой? Кто мне скажет? Увы, делать нечего. Устроилась поудобнее в ворхе одежды, свернулась калачиком и стала слушать убаюкивающий треск огня и завывающую метель за окном. Заметить не успела, как веки мои отяжелели, и я уснула, сама того не желая.